Глава третья За табльдотом в Splendid Hotel в этот вечер было шумно. Событие с утесом и источником оживило разговор. Обедающих, однако, было немного, десятка два. Все люди молчаливые, мирные, больные, которые, тщетно побывав на всех известных курортах, пробовали теперь новые лечебные станции. На конце стола, который занимали равенели и андерматы, первыми сидели маникю — маленький седовласый человечек с дочерью, высокой, бледной девушкой, поднимавшийся иногда из-за стола и уходивший, оставив полную тарелку. Толстяк Абри бывший горный инженер — Супруги и шафуры, одетые в черные, которых можно было ежедневно встретить в аллеях парка, с маленькой коляской, в которой они катали своего коллегу ребенка, и дамы Пайль, мать с дочерью, обе вдовые, высокие и полные, полные кругом и спереди, и сзади. Вы видите, говорил Гонтран, дамы эти съели своих мужей. Это испортило им желудки. Действительно, обе лечились от болезни желудка. Далее сидел господин Рикье, человек с кирпичным цветом лица и плохим пищеварением. Затем несколько бесцветных личностей и из числа тех молчаливых путешественников, которые неслышно входят в зал отеля, жена впереди, муж позади, кланяются с порога и с боязливым и скромным видом усаживаются на свои места. Весь противоположный конец стола был пуст, хотя на нем и стояли тарелки и приборы в ожидании будущих гостей. Андермат говорил с оживлением. Он все после обеденное время провел в разговоре с доктором Латоном, рассыпавшим вместе со словами самые широкие проекты относительно Анваля. Доктор перечислял ему с горячим убеждением удивительные качества местной воды — Далеко оставлявший за собой воду шатель Гиона, чья слава, однако, окончательно установилась за последние два года. Итак, вправо от них находилась эта яма Руая, в полном расцвете, в полной славе, а влево эта яма Шатель-Гион, также с некоторых пор шедшая в гору, чего только нельзя сделать с анвалем, если умело за него взяться. Андермат говорил, обращаясь к инженеру. «Да, сударь, здесь весь вопрос в том, как взяться за дело». «Все. Вопрос ловкости, такта, гибкости и смелости. Чтобы создать минеральную станцию, нужно уметь пустить ее в ход, это главное. А чтобы пустить ее в ход, надо заинтересовать ею лучших парижских врачей». Я, милостивый государь, всегда преуспеваю в моих предприятиях, так как отыскиваю всегда практический способ, единственный, гарантирующий успех в каждом отдельном занимающем меня случае. И пока я его не нашел, я ничего не делаю. Я жду. Мало найти воду, надо заставить ее пить. А для того, чтобы ее пили, недостаточно кричать самому в газетах и иных местах, что она вне конкуренции. Надо заставить сказать «это осторожно врачей», Единственных людей, влияющих на толпу, на больных, в которых мы нуждаемся, на толпу особенно легковерную, охотно платящую за лечение. Суду следует говорить только через адвокатов. Суд только их и слушает, только их и понимает. Больным надо говорить только через врачей. Больные только их и слушают. Маркис, преклонявшийся перед практическим чутьем зятя, воскликнул Вот это верно! «Вы, мой друг, единственный человек, судящий необыкновенно верно». Андермат, возбужденный, продолжал. «Здесь можно нажить состояние? Страна изумительная, климат превосходный. Меня беспокоит только одно, будет ли у нас достаточно воды для большого лечебного заведения?» Полумеры никогда не увенчиваются успехом. Нам нужно огромное лечебное заведение, и следовательно, огромное количество воды. Такое количество воды, которое могло бы наполнять одновременно 200 ван постоянную и быструю струёю проточной воды. А новый источник вместе со старым не могли бы питать более 50 ван. Что там не говори, доктор Латон? Абри Пастер прервал его. «Если дело только в воде, то я дам вам ее сколько угодно». Андермат был поражен. «Вы?» «Да, я. Это вас удивляет. Сейчас объясню. В прошлом году, около этого же времени, я был здесь, как теперь. Мне в ванны Анвале очень полезны. Однажды утром я отдыхал у себя в комнате, как вдруг ко мне вошел толстый господин. То был директор совета, управлявшего лечебным заведением. Он был взволнован, и вот по какой причине. Источник Банфиль стал давать настолько мало воды, что боялись ее полного исчезновения. Зная, что я горный инженер, он пришел спросить меня, не найду ли я способа спасти его лавочку. Итак, я начал изучать геологический строй страны. Вы знаете, что в каждом уголке доисторические перевороты повлекли за собой различные перемены и различные состояния почвы. Вопрос был в том, чтобы открыть, откуда, какими трещинами шла вода, каково было направление этих трещин, их происхождение и характер». Прежде всего, я старательно обошел лечебное заведение и, увидав в углу старую выброшенную трубу от ванны, заметил, что она была почти заполнена известковыми отложениями. Итак, вода, отлагая содержавшиеся в ней соли на стенках труб, в короткое время закупоривала их совершенно. То же самое должно было неминуемо случаться в естественных протоках под почвы, так как почва состояла из гранита. Итак, источник Банфиль был закупорен, вот и все. Надо было отыскать его в другом месте. Всякий искал бы его выше того места, откуда он первоначально выходил. Я же, после целого месяца наблюдений, изучения и разных выводов, стал искать его и нашел пятью-десятью метрами ниже. И вот причина. Я вам только что сказал, что сначала надо было определить происхождение, характер и направление расселин гранита, по которым течет вода. Я убедился в том, что эти расселины направляются от долины к горе, а не обратно от горы к долине и идут наклонно, как крыша, вследствие очевидного понижения долины, увлекшей за собой в своем крушении и первые уступы гор. Итак, вода, вместо того, чтобы спускаться, поднималась вверх в промежутках между гранитными пластами. Я открыл и причину этого непредвиденного явления. В былые времена Лимань, это обширное пространство песчаных и глинистых земель с едва заметными очертаниями, находилось на уровне первого плоскогорья. Но вследствие геологического строения подпочвы она опустилась, увлекая за собою края гор, как я только что объяснял. А это гигантское нагромождение образовало как раз на месте раздела земли и гранита огромную глиняную плотину – чрезвычайно глубоко идущую и непроницаемую для воды. Случилось следующее. Минеральная вода течет из жерла потухших вулканов. Та, которая течет издалека, охлаждается по дороге и выходит на поверхности Земли ледяной, как все ключи. Та, которая течет из ближних очагов, бывает теплая, различной температуры, смотря поблизости или отдаленности от жерла но течет она следующим образом. Она спускается вниз на неизвестную глубину вплоть до той минуты, когда встречает глиняную запруду лимани. Не будучи в состоянии просочиться сквозь нее и испытывая высокое давление, она ищет выхода. Найдя наклонные расселины на гранита, она стремится по ним и поднимается вверх, пока они не достигают поверхности земли. Тогда, принимая первоначальное направление, вода течет к долине по обычному руслу ручьев. Прибавлю, что мы не видим и сотой доли всех минеральных вод, заключенных в этих долинах. Мы открываем только те, истоки которых обнажены. Что касается остальных, выходящих из гранитных трещин под толстым слоем плодородной и возделанной земли, то они пропадают в этой земле, которая их поглощает. Отсюда я вывожу следующие заключения. Первое. Чтобы найти воду, достаточно искать согласно наклону и направлению верхних слоев гранита. Второе. Чтобы сохранить ее, достаточно бороться за купоркой трещин известковыми отложениями, то есть надо старательно поддерживать маленькие искусственные колодцы, которые следует вырыть. Третье. Чтобы украсть источник у соседа, стоит только просверлить землю до той же гранитной расселины, но ниже, а не выше источника, при условии, конечно, что находишься вне пласта глины, заставляющего воды течь кверху. С этой точки зрения источник, открытый сегодня, чудесно расположен всего в нескольких метрах от этой плотины. Если бы кто-нибудь захотел устроить новое лечебное заведение, то следовало бы основать его именно здесь». Воцарилось молчание, когда он кончил. Андермат в восторге только сказал, «Вот, когда перед вами раскрывают кулисы, то тайна рассеивается. Вы человек драгоценный, господин Абрипастер». Кроме него поняли только Маркиз и Поль Бретеньи. Один Гонтран не слушал. Остальные, слушая во все уши и глядя в рот инженеру, были немы от изумления. Особенно дамы Пайль, весьма набожные, спрашивали себя, не было ли чего антирелигиозного в таком разъяснении явления, возникшего по воле Божией и совершившегося по его неисповедимым путям. Мать сочла нужным сказать, «Провидение часто повергает нас в изумление». Дамы, сидевшие ближе к середине стола, одобрительно кивнули головой, обеспокоенные также этими непонятными словами. Рикье, человек с кирпичным цветом лица, заявил, «Пусть воды Анвали текут хоть из вулканов или с луны, но вот уже десять дней, как я их пью, и не чувствую никакого действия». Шафуры запротестовали, ссылаясь на своего ребенка, начинавшего двигать правой ножкой, чего еще ни разу не случалось за все шесть лет, что его лечили. Рикье ответил. «Это доказывает только, что у нас не одна и та же болезнь, черт возьми. Но это не доказывает того, что анвальская вода излечивает болезни желудка». Он, по-видимому, был взбешен вне себя от этой новой бесплодной попытки. Но маникю утверждал от имени дочери, что вот уже неделя, как она начала принимать пищу, не будучи принуждена среди каждой еды выходить из-за стола. И его высокая дочь покраснела, уткнувшись носом в тарелку. Дамы Пайль также чувствовали себя лучше. Тут Рикье рассердился и, резко повернувшись к обеим женщинам, сказал, «Вы страдаете желудком, сударыни, вы!» Они ответили вместе. «Ну да, мы не можем ничего переваривать». Он едва не упал со стула, захлебываясь. «Вы? Вы? Но ведь достаточно на вас взглянуть. Вы страдаете желудком. Вы? Это значит, что вы слишком много едите». Госпожа Паэль-мать пришла в бешенство и сказала. «Про вас, сударь, этого нельзя сказать». Вы как раз обнаруживаете нрав человека с испорченным в конец желудком. Недаром говорят, что люди с исправным желудком бывают любезны. Худая пожилая дама, имени которой никто не знал, сказала сопломбом. Я думаю, что все поправлялись бы от вот Анваля, если бы Метродотель вспоминал хоть изредка, что готовит для больных. Поистине он дает нам пищу, которую невозможно переваривать. И вдруг весь стол оказался заодно. Негодование было общее против содержателя гостиницы, подававшего копченые, лангусты, угри, капусту. Подумайте, капусту, сосиски и вообще наиболее трудно перевариваемую пищу этим людям, которым доктора Банфиль, Латон и Анара предписывали есть исключительно белое, легкое, нежное мясо, свежие овощи и молочное. Рикье дрожал от гнева. «Неужели доктора на водах не обязаны следить за столом и могут предоставлять столь важный выбор пищи на произвол какого-нибудь скота? Например, нам ежедневно подают на закуску крутые яйца, анчоусы и ветчину». Монтыкю прервал. «Ну уж, извините, дочь моя только и переваривает, что ветчину, которая была прописана ей докторами Марусель и Ремюзо». Рикье вскричал. Вечина, ветчина, Да ведь это и я, от милостивый государь. И вдруг весь стол разделился на два лагеря: на выносивших вечину и на невыносивших ветчины. Завязался бесконечный разговор, возобновлявшийся каждый день о пищевых продуктах. Оспаривалось с горячностью самое молоко, так как Рикье не мог выпить маленького стаканчика, не ощутив тотчас признаков несварения. А Бри Пастер, раздраженный, в свою очередь, тем, что возражали против свойств его любимых вещей, ответил. «Но, «Ну, черт побери, если вы страдаете диспепсией, сударь, а я гастрологией, то наша пища должна быть так же различна, как очки для близоруких и для дальнозорких, несмотря на то, что и те, и другие страдают глазами», — и прибавил. «Я задыхаюсь, как только выпью стакан красного вина, и думаю, что для человека нет ничего вреднее вина. Все люди, пьющие воду, живут по сто лет меж тем, как мы...» Гантрант подхватил, смеясь. «Честное слово, без вина и без браков жизнь была бы чересчур однообразна». Дамы Пайль опустили глаза. Они в изобилии пили бордо высшего качества и без воды. И двойное вдовство их, казалось, указывало на то, что они применяли ту же систему и к мужьям, так как дочери было 22 года, а матери не было еще 40. Но Андермат, обычно болтливый, молчал и был задумчив. Вдруг он спросил Гантрана: «Знаете ли вы, где живут ореоли? Мне сейчас только показывали их дом». «Не можете ли вы проводить меня туда после обеда?» «Разумеется, мне это доставит даже удовольствие. Я буду очень рад увидеть еще раз обеих девочек». Тотчас после обеда они ушли. Меж тем, как Кристиана, чувствовавшая усталость, Маркиз и Поль Бретеньи пошли досиживать вечер в гостиной. Было еще светло, на водах обедают рано. Андермат взял Шурина под руку. Милый Гантран, если старик будет благоразумен и анализ оправдает надежды доктора Латона, то я, по всей вероятности, осною здесь большое дело. Лечебное заведение. Хочу поставить на ноги курорт. Он остановился среди улицы и, взяв спутника за борт жакетки, сказал: Ах, вы не понимаете, как интересны, как захватывающие дела. Не купеческие и не торговые, а наши большие дела. Да, мой милый, когда смыслишь в них, то это представляет собой все, что когда-либо любили люди. Это одновременно и политика, и война, и дипломатия, все, все. Надо постоянно искать, находить, придумывать, надо все понимать, все предвидеть, все сочетать и на все дерзать. Крупнейшие битвы, которые теперь ведутся, — это битвы денежные. Мне монеты в Стосу су представляются маленькими солдатиками в красных штанах, монеты в двадцать франков — блестящими офицерами, 100 франковые билеты — капитанами, а билеты в тысячу франков — генералами. И я сражаюсь, черт побери, сражаюсь с утра до вечера со всеми, со всем миром. Это жизнь, жизнь яркая, какую жили сильные люди в прошлые времена, а мы... Герои современности, подлинные, единственно могучие. Взгляните на деревушку, на эту бедную деревушку. Я превращу ее в город, в белый город, полный огромных гостиниц, набитых народом, с подъемными машинами, слугами, экипажами, с толпой богачей, обслуживаемых толпой бедняков. И все это потому, что в один прекрасный вечер мне захочется вступить в борьбу с Руая, лежащим вправо, с Шатель-Геоном, лежащим влево, с Мандор, Бурбуль, Шантанев, Сен-Никтор, лежащими позади, и с Виши, лежащим прямо против нас. И это увенчается успехом, потому что я знаю средство, единственное средство. Я увидел это средство с такой же ясностью, с какой талантливый генерал видит слабую сторону неприятеля. В нашем ремесле надо также уметь вести людей за собой и увлекать, и покорять. Черт возьми, весело жить, когда можно проделывать подобные вещи. У меня теперь года на три хватит веселых хлопот с моим городом. Затем обратите внимание на счастливый случай. На встречу с инженером, рассказавшим нам за столом удивительные, просто чудесные вещи, мой милый, ведь его система ясна как Божий день. С его помощью я разорю старое общество, не будучи даже вынужден его покупать. Они снова пустились в путь и тихо поднимались по левой дороге в шатель Гион. Гантран иногда говорил: Когда я прохожу мимо зятя, то отчетливо различая в его голове тот же шум, что в игорной зале Монте-Карло звон золотых монет друг от друга, монет, которые пересыпают, передвигают, сгребают, которые выигрывают, проигрывают. Андермат в самом деле возбуждал представление о странной человеческой машине, устроенной специально для счета, передвигания и изготовления в уме денег. Он любил порисоваться своим делечеством и хвастал тем, что может с первого взгляда определить точную стоимость каждого предмета. Поэтому везде, где бы он ни находился, можно было видеть, как он ежеминутно берет предмет, разглядывает его, поворачивает и заявляет. «Это стоит столько-то». Жена и Шурин, потешавшиеся над его манией, обманывали его, указывая на редкую мебель и прося ее оценить. А когда он чувствовал затруднение перед их невероятными находками, оба смеялись, как сумасшедшие. Иногда на улице в Париже Гантран останавливал его перед магазином и принуждал оценивать стоимость целой витрины, или хромоногой извозчичьи лошади, или фуры для перевозки со всею нагруженной на нее мебелью. Однажды, во время званного обеда у сестры, он заставил Вильяма определить приблизительную стоимость обелиска. Затем, когда тот назвал какую-то цифру, он предложил тот же вопрос относительно моста Сальфирина и триумфальной арки звезды. И с важностью закончил. «Вы могли бы написать весьма интересный труд о расценке главнейших памятников на земном шаре». Хандермат никогда не сердился и позволял шутить над собою, как человек, сознающий свое превосходство и уверенный в себе. Гонтран спросил однажды, «А мне? Какая цена?» Вильям отказался ответить, потом, уступая настоянием Шурина, твердившего, «Послушайте, если бы меня взяли в плен разбойники, сколько бы вы дали за меня выкупа?» Он, наконец, сказал, «Что ж». «Я бы написал удостоверение, мой милый». А улыбка его говорила так много, что тот рассерженный перестал настаивать. Андермат любил сверх того изящные безделушки произведения искусства и, обладая тонким умом, знал в них толк и искусно собирал их с чутьем ищейки, которые вносил во все коммерческие сделки. Они остановились перед домом зажиточного типа. Гантран сказал, «Здесь». Железный молоток висел на тяжелой дубовой двери. Они постучали, им отперла худощавая служанка. Банкир спросил, «Здесь живет господин Ариоль?" Женщина сказала, «Войдите». Они вошли в просторную кухню, какие бывают на фермах, где над слабым огнем висел котелок. Потом их провели в другую комнату, где находилась в сборе вся семья Ореоль. Отец спал на стуле, положа нога на ногу. Сын, облокотясь обеими руками на стол, читал пятижурналь, яростно напрягая слабую, туго воспринимавшую голову. А обе дочери в углублении одного и того же окна работали над одним и тем же вышиванием, начатым с двух концов. Они первые встали разом, изумленные этим неожиданным посещением. За ними Жак поднял лицо, красное от сильного мозгового напряжения. Наконец проснулся и старик Ореоль, сняв одну за другой длинные ноги, протянутые на другой стул. Комната без обоев была выбелена известью с каменным полом и обставлена плетеными соломенными стульями, комодом красного дерева с четырьмя картинами и пенале под стеклом и длинными белыми занавесками на окнах. Все переглянулись, а служанка в подоткнутой до колен юбки ждала у двери, прикованные любопытством. Андермат представился, назвал свою фамилию, представил своему Шурина, графа де Равенеле, поклонился девушкам низко, с особым изяществом, затем спокойно уселся со словами «Господин Ориоль, я пришел поговорить с вами по делу». «Объяснюсь напрямик. Дело вот в чем. Вы только что открыли у себя в винограднике родник. Анализ воды будет готов через несколько дней». Если вода никуда не годится, то я, разумеется, откланиваюсь и ухожу. Если же, напротив, она окажется такой, как я надеюсь, то я предлагаю купить у вас этот кусок земли и все прилегающие к нему земли. Подумайте об этом. Никто, кроме меня, не может предложить вам того, что я предлагаю. Старое общество на пути к разорению и не захочет строить нового лечебного заведения а успех этого предприятия не поощрит дальнейших попыток. Не давайте мне ответа сегодня, посоветуйтесь с семьей. Когда станут известны результаты анализа, вы мне скажете вашу цену. Если она мне подойдет, я скажу «да», если не подойдет, скажу «нет» и уйду. Я никогда не торгуюсь. «Крестьянин, делец на свой лад и хитрец, каких мало», ответил вежливо, что он посмотрит, что польщен честью, что подумает, и предложил гостям вина. Андермат согласился, а так как день клонился к вечеру, Ореоль сказал дочерям, севшим снова, опустив глаза за работу. «Вздуйте-ка огоньку у девочки». Обе встали вместе, прошли в соседнюю комнату и вернулись. Одна несла две зажженные свечи, а другая — четыре дешевых стаканчика. Свечи были цельные, украшенные розетками из розовой бумаги и, наверное, стояли на камине в комнате молодых девушек. Колос встал. Только мужчины ходили в погреб. Андермата осенила мысль. — Мне доставило бы удовольствие осмотреть ваш погреб. — Вы первый винодел в округе, и погреб ваш особенно интересен. Ореоль, задетый за живое, быстро собрался и, взяв свечу, пошел первым. Снова все прошли через кухню, спустились во двор, где угасавший день позволял угадывать очертания пустых бочек, сваленных в углу гигантских гранитных жирновов с дырой посередине, похожих на колеса какой-то громадной древней колесницы. Разобранный пресс с деревянными винтами, потемневший и лоснящийся от употребления, вспыхивавший в тени под лучом света. И, наконец, полевые орудия, сталь которых, выбеленная землею, блестела словно военное оружие. Все эти предметы освещались постепенно по мере того, как старик проходил мимо, неся в одной руке свечу, а из другой делая нечто вроде рефлектора. Чувствовался уже запах вина, запах выжатого и сушеного винограда. Подошли к двери, запертой двумя замками. Ореоль отпер и, подняв над головой свечу, показал неясный длинный ряд бочек, над которыми возвышался второй ряд бочонков меньшего размера. Он показал сначала, что этот погреб был вырыт в горе. Потом перечислил содержимое бочек, называя годы, сборы и достоинства. Потом, дойдя до бочки с вином для домашнего обихода, похлопал ее рукой, как треплют спину любимой лошади, и с гордостью сказал, «Попробуйте вот это. Ни одно вино в бутылках не может с ним сравняться, ни одно, ни в бордо, ни где бы то ни было в другом месте». Как все крестьяне, он страстно любил вино, сохраняемое в бочках. Колос, несший жбан, нагнулся и повернул кран, между тем как отец светил ему осторожно, словно выполняя трудную, кропотливую работу. Свет падал прямо на них, освещая лицо старого добытчика отца и лицо крестьянина и служаки, сына. Андермат шепнул Гантрану на ухо. Смотри, какой великолепный теньер. Молодой человек ответил шепотом. Мне лучше нравятся девушки. Затем все вернулись. Надо было пить это вино, пить много, чтобы угодить ореолем. Девочки подсели к столу и принялись снова за работу, как будто в комнате никого не было. Гантран не сводил с них глаз и спрашивал себя, не близнецы ли они. Так они походили друг на друга. Одна, впрочем, была потолще и поменьше ростом, другая повыше и поизящнее. Каштановые, но не черные волосы, собранные в бандо на их висках, блестели при малейшем движении головы. Нижняя часть лица и лоб были крупноватые, как вообще у авернцев. Скулы слегка выдавались, но рот был очаровательный. Глаза восхитительные, брови редкого рисунка и цвет лица изумительной свежести». При виде их чувствовалось, что они выросли не в этом доме, а в изящном пансионе, в монастыре, куда помещают богатых и благородных авернских барышень, и что они приобрели там полные достоинства манеры светских девиц. Тем временем Гантран, охваченный отвращением к красному вину, стоявшему перед ним, подталкивал ногой Андермата, чтобы заставить его уйти. Наконец тот встал и, крепко пожав руки крестьянам, оба снова церемонно поклонились девицам, которые отвечали на этот раз, не вставая, легким кивком головы. Едва они вышли на улицу, как Андермат заговорил. «Хм, милый мой, что за любопытная семья? Как чувствуется здесь переход от народа к светскому обществу?» Сын был нужен для возделывания виноградника, надо было экономить жалование работнику. Глупая экономия, но все равно его оставили. И он остался в народе. Что касается дочерей, то они принадлежат уже почти к обществу. Если они выйдут как следует замуж, то будут так же на месте, как любая из наших женщин, и даже гораздо лучше. Я рад видеть этих людей как геолог, нашедший животное третичной формации. Гантран спросил, «Которая вам больше нравится?» «Которая? Как которая? Которая из... из этих двух девочек?» «Ах, не знаю, не могу сказать. Я не сравнивал их. Но как может это вас касаться? Ведь вы не собираетесь похитить ни одну из них?» Гантран рассмеялся. «О, нет, но я так рад встретить свежих женщин, таких свежих, каких никогда не увидишь у нас». Я любуюсь ими, как вы любуетесь теньером. Ничто не доставляет мне такого наслаждения, как вид красивой девушки, где бы то ни было и к какому бы классу она ни принадлежала. Это мои редкости, мои художественные произведения. Я не собираю их, но восторгаюсь ими страстно, друг мой, восторгаюсь как художник, убежденно и бескорыстно. Ничего не поделаешь, люблю это». «Кстати, не можете ли вы одолжить мне пять тысяч франков?» Тот остановился и энергично выговорил. «Опять?» Гантран ответил просто. «Всегда». Затем они пошли дальше. Андермат сказал. «Черт возьми, скажите, пожалуйста, что вы делаете с деньгами?» «Я их трачу». «Понимаю, но вы тратите их чрезмерно, милый друг. Я также люблю тратить деньги, как вы любите их приобретать». «Поняли?» «Вполне. Но ведь вы их не зарабатываете». «Правда. Но я не умею. Нельзя обладать всем. Вы, например, умеете их зарабатывать и совершенно не умеете их тратить. Деньги, на ваш взгляд, способны приносить только проценты. Я же не умею их зарабатывать, но зато умею артистически их тратить. Они доставляют мне тысячу радостей, совершенно вам незнакомых. Мы рождены, чтобы стать Шуриным и Зятем». «Мы удивительно дополняем друг друга». «Сумасшедший», — сказал Андермат, «Нет, вы не получите пяти тысяч, но я одолжу вам полторы тысячи франков, потому что, быть может, на днях вы мне понадобитесь». Гантран ответил спокойно. «В таком случае я принимаю их в виде задатка». Тот похлопал его по плечу, не отвечая. Они подходили к парку, освещенному фонарями, висевшими на ветвях деревьев. Оркестр играл что-то классическое, медленное, пьеса казалась словно хромала, полная провалов и пауз, исполняемая все теми же четырьмя артистами, уставшими играть вечно и утром, и вечером в пустыне для листьев и ручья, уставшими заменять двадцать инструментов и тяготившимися тем, что им не платят жалования по окончании месяца, так как Петрюс-Мартель постоянно включал в свой расчет с ними корзины вина и литры ликера, которых никогда не выпили бы больные. За звуками оркестра можно было различить и стук бильярдных шаров, и голоса, считавшие 20, 21, 22. Андермат и Гантран поднялись наверх. Только Абри и доктор Анара пили кофе неподалеку от музыкантов. Петрюс-Мартель и Лапальм упорно играли свою партию, а кассирша проснулась и спросила. «Что угодно, господам?»